Сладком, обволакивающем сне я чувствовала, как меня обнимают сильные руки. Слышала грубый голос дракона. Вдруг желанные ощущения исчезли, все заволокло молочной дымкой. Во влажном тумане чужого причудливого леса я увидела его силуэт. Он звал меня. Я шла по колючей траве босиком, и до смерти хотелось обнять его, снова почувствовать его губы на своих. Но мощный мужской силуэт все отдалялся. В сине зеленых зарослях появились злобные звериные морды. Они смеялись, словно люди искали уродливые пасти. Сон превратился в кошмар, нелогичный и пугающий. «Кай! Кай! Кай!» — звала я. Дракон исчез, не отзывался. «Предательница!» — шипели зубастые твари. «Аня! Аня!» — голос матери. Я открыла глаза, увидела ее взволнованное лицо. Простыня скомкалась, одеяло сбилось на бок. За окном только-только разгорался рассвет. Робкие багровые лучи пробивались между зданий, плясали зайчиками на стеклах. «Опять?» — обречуно спросила мама. Вопрос был риторическим. Кошмары мучили меня все последние месяцы. Мама вытерла ладонью испарину с моего лба. «Мне скоро на работу. Вставай!» буркнула она и вышла. Из коридора доносилось ее бормотание. «С этим надо что-то делать». Я неуклюже поднялась, мешала внушительный живот, побрела на кухню. На стальной поверхности кухонного гарнитура дымился чайник. Мама в торопях возилась у стола, пахло кофе. Будничность этой сцены настолько контрастировала со сном, что мне стало тошно. В ванной горел свет. Дурацкая мамина привычка — забывать его выключать. Ледяная вода смыла остатки кошмара, на душе словно кошки скребли. Пока я брызгала водой в лицо, мама уже собралась. «Аня, до вечера!» — бросила она дежурную фразу и ушла. Я села у окна на кухне. Есть не хотелось, ничего не хотелось. С новой силой навалилась тоска. Я провела пальцами по круглому, уже большому животу. Бесчисленные анализы и исследования не показали ничего необычного. Шоком оказалась новость о двойне. Я улыбнулась и тут же снова загрустила. Судьба жестока, сыграла злую шутку. Мама без конца меня убеждала в том, что я сделала единственный верный выбор, и чудо, что осталась жива. В последней неделе ее терпение иссякло. Часто она упрекала. «Аня, нужно учиться. Потеряешь квалификацию. Аня, выброси глупости из головы. Аня, возьми себя в руки. Это не дело. Каждый день глаза на мокром месте. Сколько можно?» — говорила она. От этих слов не легче. Она права. Да только огромную дыру в душе ничем не залатать. Солнце поднялось над домами. Золотистый свет заполнил кухню. За окном город жил своей жизнью. Каждый прохожий думал о своем, разве что общее гнетущее ощущение, как невидимая надвигающаяся угроза, объединяло людей. Война продолжалась, пока далекая, но от этого не менее пугающая. «Лишь бы только он был жив, мой дракон», переживала я.